Глава третья. Казус Белли. — Я таки решительно не понимаю, зачем ты все это устроил? Дьяк, глава крупнейшей банды на хрусте, фактический владелец шахт, тяжело вздохнул и захлопнул старенький лэптоп, на котором работал еще со времен, когда числился на военной службе. Подумать только, сколько с того момента, как он попал под трибунал, прошло лет. Десять? Пятнадцать? Диек не хотел становиться военным, однако денег на получение звания специалиста у него не было. Идти в рядовые колонисты ему тоже не хотелось. Поэтому особого выбора и не случилось. Вот только он нисколько не собирался безропотно выполнять приказы надменных и тупых офицеришек и с счастливой улыбкой бегать непонятно где, бряцая оружием во славу непонятно чего. Он честно вытерпел целых три года, чтобы оплатить кредит за установку модификаций, усилителей и имплантов. А затем начал делать то, чем занимался в юности на земле — Небольшая банда, сколоченная из таких же отщепенцев, действовала аккуратно и тихо. Но, к сожалению, в их ряды затесалась крыса. А, быть может, СБ внедрило своего агента. Кто теперь узнает? Короче, взяли их тепленькими как раз в момент встречи с покупателем. Продавать военное имущество было серьезным преступлением. И чтобы избежать наказания, диак был вынужден согласиться стать колонистом первой волны на хрусте. Хотя, если говорить предельно честно, в колонисты он пошел по иной причине. Следователи просто не успели раскрутить группу как следует. Если бы они узнали, что торговля военным имуществом была лишь вершиной айсберга... Если бы следствию стали известны все проделки Дьяка и его банды, в колонисты их бы не отпустили, поставили бы к стенке и все. Впрочем, нельзя сказать, что он был недоволен таким поворотом судьбы. Все же трубить в армейке еще пять лет, пока не закончится первый контракт, ему не хотелось. Его маленький бизнес приносил деньги – Но все же до тех границ, которые поставил себе дьяк, явно не дотягивал. Здесь, на хрусте, он развернулся в полную мощь. Побродив по лесам, отстреливая волков пару месяцев, он понял, что нужно делать. Несколько его подельников, также попавшие на хруст, стали костяком формирующейся банды, и именно они заложили жесткую дисциплину, к которой приучали разномастное стадо колонистов, желающих влиться в достаточно серьезный и сильный отряд. Поначалу будущая банда ничем не отличалась от других крупных отрядов колонистов. Ровно до того времени, пока не начала нападать на других. Очень быстро отряд Дияка разросся до нескольких сот человек, причем все они были хорошо вооружены и обучены. Как ни крути! а бывшие военные, пусть их и разжаловал трибунал, дело свое знали. Конечно, свой авторитет приходилось поддерживать. Бывало, что Дьяк вынужден был собственноручно наказывать недовольных и смутьянов. Наказания были достаточно кровавыми и зрелищными. Дьяк всегда проводил показательные казни, что, по его мнению, позволяло снизить шансы на появление новых недовольных, или попыток отпочковаться от основной банды. Так отрезание голов, выдавливание глаз, отрубание конечностей стали обычной практикой, причем многих провинившихся дияк вынужден был казнить сам. В последнее время желающих спорить с ним, оспаривать его приказы было мало. Провинившихся либо били плетями, либо попросту вешали. К слову, в последнее время дорога в шахты, где и вешали провинившихся, была пустой. Но дияк надеялся, что это ненадолго. Те четыре колониста, осмелившиеся напасть на его людей, уже давно зарезервировали себе места. Правда, ловили их слишком долго. Настолько долго, что Дьяк начал терять терпение. Сейчас несколько отрядов его маров во главе с Ником. Одним из тех самых бывших военных, отправившихся вместе с Дьяком на хруст, ловят так насоливших колонистов по туманному лесу. Ты шо?» — напомнил о своем присутствии визитер. Диаков вздохнул еще раз. «Вся его идея, весь его план по превращению планеты в свободную трещал по швам». А все потому, что из всех контрабандистов, какие только есть в галактике, на хруст прилетел Гринберг. У него была просто бульдожья хватка, когда дело касалось денег, и Дьяк уже начал задумываться, надо ли ему это сотрудничество. Вполне может случиться так, что когда корпорация вместе с вояками уйдет с хруста, фактически объявив планету нейтральной, Гринберг попросту прикончит его, Дьяка приберет все с таким трудом налаженное и обустроенное себе и в конце концов станет владельцем хруста вместо Дьяка. «Чем ты опять недоволен?» — поинтересовался Дьяк. «Я таки всем доволен, особенно счастлив тем, что ты устроил настоящую войну!» Дьяк поморщился. «Мы тут одни, хватит ломать комедию. Ты можешь говорить нормально?» «Зачем весь балаган?» «Так легче договариваться с тугодумами», — ухмыльнулся Гринберг. «Они слышат акцент, понимают, что торговаться бесполезно, и соглашаются. Это экономит мне время». «Во время первой встречи мне хотелось заехать тебе по морде», — хмыкнул Диак. «Ты выглядел полным идиотом». «Бывает и так». — пожал плечами Гринберг. «Вот только как бы я ни выглядел, ты со мной работать начал!» «Будто у меня был выбор», — подумал Дьяк. «И не надо мне тут рассказывать, что у тебя не было выбора!» — словно бы прочитал мысли Дьяка Гринберг. «До того, как появился я!» Тут уже был весьма предприимчивый молодой человек, скупавший у тебя товар и привозивший все необходимое. Вот только ты его кинул. Я его не кинул, — возмутился Диек. Ты отлично знаешь, что он привез бракованный товар. И поэтому ты решил отобрать у него корабль? Это, конечно же, исправило ситуацию. Диек промолчал. А что было говорить? Да, он отобрал кораблик контрабандиста. Тем более тогда все сложилось так удачно. Контрабандист привез бракованное оружие, скорее всего, давно уже списанное с вооружения и полившееся на каком-то складе в ожидании утилизации. Дьек его наказал, забрал корабль. Просто на тот момент уже появился Гринберг, и торговать с ним было в разы удобнее и выгоднее, чем с Кузьмой тем самым контрабандистом. У последнего был маленький корабль, и много товара он возить попросту не мог. Короче, с момента появления на хрусте Гринберга толку от прежнего партнера особого не было. А вот заполучить в свое распоряжение кораблик было очень интересной мыслью. Конечно, ни сам дьяк, ни его ближайшие помощники, да и вообще никто из обитателей шахт управлять кораблем не умел. Он по наивности своей полагал, что купит все базы обучения по специальности пилот у Гринберга. Во всяком случае, Гринберг при первой встрече произвел впечатление простака. Однако сейчас Дьяк уже понял, что ждать от Гринберга такого подарка не стоит. Он не настолько глуп, что позволит Дьяку вывозить товар с планеты самому. Именно поэтому корабль сейчас покоился в одном из каньонов, закрытый маск сетью, скрытый от глаз любопытных. И когда кораблем можно будет воспользоваться, лишь одному богу известно. Не получалось договориться и с Кузьмой. Тот тоже был не дурак и прекрасно понимал, что прежней свободы ему не видать. Стоит согласиться на предложение Дьяка, и он станет просто извозчиком, получающим копейки и не имеющим возможности сбежать от своего работодателя. Или того хуже. Как только Дьяк доберется до обитаемых миров, он сам купит все необходимые базы и просто даст пинка Кузьме, вышвырнет его из корабля. Кузьму подобный сценарий совершенно не устраивал. Хотя, с другой стороны, он вместо того, чтобы согласиться хоть на какие-то условия, вернуться в большой мир, предпочел прозябать в этой дыре, на хрусте, в роли обычного колониста, в ряды которых добровольно и записался. Чего он ждал, на что надеялся, Дьяку оставалось лишь догадываться. К сожалению, поговорить по душам с контрабандистом было нельзя. Смерть Кузьмы, его последующее перерождение в теле клона, может привести к полной потере его умений как пилота, либо частичной, что не намного легче. Ну а попытки наехать и напугать оказались провальными. Кузьма был тертым калачом и не боялся подобного. Диаку не оставалось ничего, кроме как ждать, или же пойти на уступки, отдать контрабандисту корабль. В принципе, Дьяк был готов на подобный шаг, но необходимо было насобирать достаточно денег, которых бы хватило на покупку баз из собственного, пусть и самого захудалого суденышка, способного дотащиться до хруста и затем вернуться в обитаемые миры. И ведь он уже был близок к цели, но тут такой облом. Какие-то недалекие колонисты умудрились не только перестрелять его людей, но еще и украсть крупную партию добытых драгоценностей. А ведь эта партия собиралась несколько месяцев. Как вообще эти идиоты Карл и Демлер остались одни? Почему оторвались от остального каравана? Диак сжал зубы. И ведь спросить теперь не у кого. Оба эти дурака были мертвы. А остальные в караване даже не подозревали, что вез бубал этих двоих. Зато теперь узнали. — Так я спрашиваю тебя еще раз! — напомнил о себе Гринберг. — Сколько еще ты будешь маяться дурью, и когда займешься делом? — Каким еще делом? — Я ведь говорил тебе, что появились артели охотников, у которых есть НКВД. — «И я тебе говорил, что их уже ловят. Или ты не получил первую партию шкур от нас?» «Двести штук?» — хмыкнул Гринберг. «Это капля в море. Та группа колонистов, которую я нанял, уже через неделю-другую притащит мне еще сотню. таких таких всего трое!» «Мы займемся твоими НКВД, как только поймаем тех полудурков?» что решили напасть на моих людей и убить их. «И с этого весь сыр-бор!» — удивился Гринберг. «Я сейчас теряю деньги только потому, что ты ловишь парочку отмороженных колонистов! Ты серьезно?» Дьяк выразительно посмотрел на Гринберга, мол, не твое это дело. «Ладно, ладно!» — замахал руками Гринберг. «Если тебе это так надо, лови!» Кто я такой, чтобы тебе запрещать? Но зачем ты других колонистов стреляешь? Их не стреляют, их ловят и доставляют. И пытают, — перебил его Гринберг. До смерти. Раньше хоть на шахты гнали, а теперь на ремни режут. Зачем такое расточительство? «Да предложи ты этим колонистам пару тысяч за головы тех отморозков, и все, проблема решена!» «Я хочу поймать их сам!» — отрезал Дьяк. «Ай, какая разница!» — отмахнулся Гринберг. «Зачем создавать дополнительные сложности? Ты не понимаешь? То, что я еще не получил товар, больно ударит не только по моему кошельку!» Но и по-твоему!» «С чего вдруг?» — удивился Дьяк. «Во-первых, сейчас колонисты сдают обработанные шкуры этим тупым воякам вместо того, чтобы тащить им необработанные шкуры, которые я бы выкупил за сущие копейки. Во-вторых, твои люди не успевают обработать уже имеющиеся шкуры. Сколько там вы уже МКВД захватили?» «Один?» «Два!» — поправил его Диак. «Это чертовски мало. Нужно больше. Каждый день колонисты используют реактивы, которых у кладовщика всего ничего. Пока я отвезу товар, пока привезу расходники для комплектов, вам не на чем будет работать. Потом опять сидеть и ждать, пока вы сможете переработать все шкуры». «И, кстати, когда там уже привезут обещанные золото и камушки?» «Скоро!» — Дьяк поморщился. «Как раз эти самые золотые камушки его люди и пытались найти. Но говорить это Гринбергу не стоило. Если бы ты согласился подогнать корабль прямо к шахтам, мы бы смогли все загрузить прямо там! Зачем собирать караваны и плестись аж до Северного?» «Ты таки не понимаешь!» — возмутился Гринберг. «Мой корабль не рассчитан для полетов в атмосфере. Он даже сесть не может, где попало. Нужна специальная площадка. Нужно разместить оборудование для подзарядки накопителей. Нужно...» «В прошлый раз ты преспокойно присылал грузовые капсулы и загружал их прямо здесь», — перебил его Диак. «Почему сейчас так нельзя?» «Нет у меня в этот раз капсул!» — отрезал Гринберг. «Специально не стал брать, чтобы в трюмах места было больше. А что в результате? Если бы я знал, то не оставлял бы капсулы на складе. Уже давно бы загрузился и улетел!» «Жадность фраера сгубила!» — хмыкнул Дьяк. «Смотри, чтобы она тебя не сгубила!» — спокойно ответил Гринберг. «Если этот полет окажется неприбыльным, я сюда больше не вернусь, учти. Так что на твоем месте я бы прислушивался к моим советам». «Это к каким же?» «К примеру, как быстро поймать нужных тебе колонистов. Подумаешь, пара тысяч. Это для тебя деньги?» «Я потеряю репутацию». Ты потеряешь репутацию, если некуда будет продавать товар и никто не привезет тебе нужные грузы. Ты что? Угрожаешь? Удивился Дьяк. Я тебе объясняю простые факты. Не мне решать, лететь сюда еще раз или нет. Если отцы решат, что в этом нет смысла, как бы я ни хотел, мне не позволят взять корабль. Хорошо, я понял тебя. Тяжело вздохнул Дьяк. — Вот и молодец, вот и правильно! — обрадовался Гринберг. — Пошел ты! — подумал Дьяк, мысленно добавив. — Скоро и тебя порешим! Полтора десятка человек с забитыми под завязку рюкзаками устало тащились по дороге. До Речного оставалось всего ничего пару километров, и люди чувствовали скорый финиш. Вот только и сил у них было не так уж и много, поэтому и радости на лицах особой не наблюдалось. В этот раз «угловые», как прозвали их отряд другие колонисты, впрочем, и они сами давно уже себя так именовали, получившие свою кличку за пристрастие охотиться в пределах небольшого леска, как раз и названного «углом», могли гордиться собой. Они, наконец, смогли набить достаточно шкур, чтобы с их продажи приобрести НКВД. На складе как раз оставался один, и кладовщик пообещал оставить его им. С такой покупкой артель сможет выйти на новый уровень, а как иначе, шкуры начнут покупать в два раза дороже. Тогда и оружие можно будет сменить и приодеться, не говоря уже про приобретение всякой полезной и нужной снаряги. Уставшие и пребывающие в мечтах угловые, к тому же расслабившиеся из-за близости речного, прозевали появление маров. А когда заметили врагов, уже было поздно. «Спокойно! Мы не собираемся с вами драться!» — примирительно сказал один из маров. «Тогда чего надо?» — буркнул вожак угловых. «Хотим донести до вас интересующую информацию». «Это какую?» — У нас с вами весь этот сыр-бор начался из-за парочки засранцев, которые кое-чего украли у Дьяка. — А мы тут при чем? Не при чем, наверное, — улыбнулся Мар. — И страдаете почем зря? Угловые тут же набычились, потянулись за оружием. — Спокойно! — снова остановил их Мар. — Я к чему это? Дьяк объявил перемирие на два дня. Мы не будем трогать никого из колонистов. — С чего вдруг такая доброта? — хмыкнул вожак угловых. — С того, что вы сами найдете виновных. — Ага, ща, спешим и падаем. — Дьяк готов заплатить за каждого из них по две тысячи, — вкратчиво сказал Мар. — Я понятия не имею, кого вы ищете, — ответил глава угловых. — А даже если бы знал... «Ну, не вы, так другие!» — пожал плечами Мар. «От вас всего-то и требуется донести эту информацию до остальных колонистов в городе. Уверен, кому-то предложение Дьяка понравится». «А что касается тех, кого мы ищем, их трое или четверо, и у одного из них оружие, стреляющее стрелами». «Что за дикость!» — хмыкнул старший из угловых. «Без понятия!» — вновь пожал плечами Мар. Я передал то, что мне сказали. Ладно, бывайте. Мары развернулись и преспокойно отправились в ближайший лесок, из которого и появились. Угловые недоверчиво провожали их взглядами ровно до тех пор, пока мары не скрылись из глаз. «Слышь, старшой!» — подойдя к вожаку, сказал один из угловых. «Чего?» «А я ведь знаю, кто это может быть!» «Да ну!» «Ага!» «Помнишь, парочка неделю, может, две назад охотилась вместе с нами? Одного вроде Шендер звали, Ну так смутно. Вот я их недавно видел. Сидели возле ворот все в крови, и у одного из них, приятеля того самого Шендра, правда, забыл, как его зовут, видел стрелы в колчане». «Да ну!» — поднял бровь вожак. Они наверняка уже успели свалить из города, если не дураки. — Вряд ли, — покачал головой Угловой. Сильно их потрепали. Думаю, в больничке они сейчас отлеживаются. Ха -ха — Ха-ха! Вожак почесал свою широкую бороду. — Вот что! Как вернемся в город, возьми еще четверых парней и сходим в больничку. Проведаем ребят. — Слышь, квартник! — зашептал Угловой. «Давай-ка лучше прямо сейчас рванем, а?» «К чему спешить?» — удивился вожак у главых. «Ну а мало ли, вдруг Мары еще кого успели предупредить, и те тоже вспомнили про эту парочку!» Уговорил, кивнул главарь. «Скидываем сумки, пусть наши допрут как-нибудь. А сами бегом в больницу!» Подчиненный кивнул и ринулся назад, на ходу скидывая свой рюкзак. «Ты, ты, ты и ты!» — указал он на четырех бойцов. «Отдавайте свои рюкзаки и бегом за мной!» «Ты чего придумал уже, старший?» — окликнул один из указанных главарём. «Да тут вырисовывается вариант, как четыре куска заработать!» — ответил тот. Спустя минуту пятерка бойцов во главе со своим вожаком прошмыгнула в ворота и на полной скорости побежала через город к больнице. We'll be